А что с ним случилось, такая оказия? То были молодцу неукора. Конь о четырех ногах да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиней посте. И на то ваша боярская воля. Засим, кланяюсь, рабский. Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии. А чтобы успокоить матушку, письмо Савельевича мне показалось достаточным. С той поры положение мое переменилось. Мария Ивановна почти со мной не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл,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 Дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение. Прежде, нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года. Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признававших еще недавно владычество российских государей. Их поминутное возмущение, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость – требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, и заселены по большей части казаками, давнишними обитателями Яицких берегов. Но Яицкие казаки, призванные охранять спокойствие и безопасность его края, с некоторого времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиной тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войска к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении и, наконец, усмирение бунта к и жестокими наказаниями. Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Все было уже тихо или казалось таковым. Начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали в тайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков. Обращаюсь к своему рассказу. Однажды вечером. Это было в начале октября 1773 года. Сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотрел в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта я нашел Швабрина, Ивана Игнатьевича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василиса Егоровна, ни Марии Ивановны. Комендант со мной поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей. Вынул из кармана бумагу и сказал нам. «Господа офицеры, важная новость. Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее. «Господину коменданту Белогорской крепости капитану Миронову. По секрету». «Сим, извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казаки-раскольник Емельян Пугачев, учиняя непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертельные убийства. Того ради с получением всего, имеете вы, господин капитан». Немедленно принять надлежащие меры К отражению поминутого злодея и самозванца А буде можно и к совершенному уничтожению оного Если он обратится на крепость, веренную вашему попечению «Принять надлежащие меры», — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу «Слышь ты, легко сказать, злодей-то, видно, силен А у нас всего 130 человек, не считая казаков» на которых плоха надежда. «Не в укор будет тебе сказано, Максимыч». Урядник усмехнулся. «Однако делать нечего, господа офицеры. Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры. В случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтобы в крепости... Никто не мог о том узнать преждевременно. Раздав все и повеления, Иван Кузьмич нас распустил, я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. Как ты думаешь? Чем это кончится? спросил я его. Бог знает, отвечал он. Посмотрим. Важного пока еще ничего не вижу. Если же... Тут он задумался и в России не стал насвистывать французскую арию. Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузьмич хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, веренной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержат великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к Попадье и, по совету Ивана Кузьмича, взяла с собой и Машу, чтобы ей не было скучно одной. Иван Кузьмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтобы она не могла нас подслушать. Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во времени ее отсутствия было у Ивана Кузьмича совещание и что палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузьмич приготовился к нападению. Он немало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице. «А слышь ты, матушка, — «Бабы наши вздумали печи топить соломою, а как от того может произойти несчастье, то я ей отдал строгий приказ впредь соломою бабам печенье топить, а топить хворостом и валежником». «А для чего ж было тебе запирать палашку?» спросила комендантша. «За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?» Иван Кузьмич не был приготовлен к таковому вопросу, Он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа, но, зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Кулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать. На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьевича, который вытаскивал из пушки трепички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханы в нее ребятишками.